Глава 26. Не имея представления, где даже начинать поиски, мы с Чаком сели в Таурус и отправились в город. Лучше уж делать хоть что-то, чем сидеть сложа руки и ждать, когда Джек может быть появится. Это занятие мы оставили Элисон и Линси. Я его, кажется, видел, признался я Чаку, пристально смырившегося в дождь за ветровым стеклом. Что? Где? Он резко затормозил. Да нет, не сейчас. Ночью. Чак глянул на меня сурово. Видел, как он уходит и не остановил. Я спал на диване в гостиной, подумал, это сон. Чак нахмурился, включил дворники, прокомментировал чудно. Может, это в самом деле приснилось? неуверенно предположил я. Кто его знает. Да какая разница? Видел, не видел, теперь это можешь представлять лишь теоретический интерес, заключил Чак. Однако очевидно было, что он злится. Из-за ливня главная улица почти обезлюдела, но мы проехали её из края в край, разглядывая внимательно каждого прохожего, прошмыгнувшего в переулок, юркнувшего в припаркованный автомобиль. Чак останавливался у каждого ресторанчика, каждой кофейни. И я бежал внутрь, осматривал зал. Никто из нас серьёзно не надеялся вдруг наткнуться на Джека, мирно сидящего за столиком с сэндвичем и чашкой кофе. Но повторюсь, нужно было делать хоть что-нибудь. Покончив с главной улицей, мы поехали на Климовую. Проверили каждое заведение, каждый переулок, но Джек упорно не желал появляться. Зря время тратим, посел толчак, когда я вернулся в машину, раз, наверное, в сороковой. Его давно след простыл. Он уже чёрт знает где. Есть идеи получше? Я убрал намокшие волосы с лба. Уж уж точно ничего не придумаешь, пробормотал он. Ты-то по крайней мере сухой. Я выжимал рубашку. Какая разница? Несколько секунд мы ехали молча. Так хорошо, сказал я после того, как Чак рывком развернулся в три приёма и снова направился вниз по кленовой. Ты, Джэк, и только что сбежал. Куда ты подался? Если бы я знал ответ, наверное, не наматывал бы тут круги, как ты думаешь, огрызнулся Чак. Слушай, что ты взбелился, а? На углу закусочной чек подъехал к тротуару и резко остановился. Всё хватит с меня. То есть, какое именно слово непонятно? То есть я завязываю с Джеком и со всей этой историей. Умывая руки, он глянул на меня. Это всё уже ни в какие ворота. Не понял, ты сдаёшься? уточнил я. Хорош мне по ушам ездить, Бен, бросил Чак гневно. На такое никто из нас не подписывался, он отвел глаза и помолчал. Спрашивается, сколько ещё времени мы намерены пытаться помочь наркоману, который не хочет, чтобы ему помогали, и чем, согласно, за это заплатить? Он наш друг, Чак. Если, конечно, для тебя это что-нибудь значит. Он наркоман, заорал Чак. Прекрати ты свой благочестивый трёп, Бен. Допусти да Хоть все Оскары и все голливудские шлюхи его, всё равно Джэк, проклятый кокаинщик, и я очень хочу ему помочь, но испоганить ещё и мою жизнь не позволю. Послушай, я вернулся к Чаку. Давай не будем сходить с ума. Нет, это ты, послушай, Бен. Чак с досадой ударил по рулю. Я-то как раз в своём уме. Мы сорвались сюда ради него. А что он сделал? Сломал мне нос, разгромил полдома. И вполне мог жечь нас заживо, не сомневайся, чего ещё нам будет стоить вся эта история. Он должен мать вошу, убить кого-нибудь, тогда вы наконец поймёте, что наша затея провалилась. Чек смотрел на меня в упор, вены на его шее пульсировали, щёки яростно пылали. Этого не случится, сказал я. Чек вытершил глаза и снова ударил по рулю. Ты почём знаешь? Он распахнул дверцу, выскочил под дождь, принялся ходить взад-вперёд в лохмотья с ботинками из луж облакобрызг и никогда не видел Чак в бешенстве. Я вышел из стауруса, сел на холодный мокрый капот, отчего мой зад неожиданно согрелся, и всё-таки, в чём дело, Чак? Я пытался перекричать дождь, остервенело хлеставший по асфальту. Я не схожу с ума, а ведь я в таком же положении. Чак повернулся ко мне, Теперь уже мокрый насквозь, волосы его спутались, прилипли к розовой лысине, с лица стекала вода. Да мне есть что терять, зарал он. Ты хоть понимаешь, как я рисковал тогда в больнице? Мы все рискуем, заметил я. Чушь собачья, Бен. Чяк уже не церемонился, голос его дрожал от гнева. Вся моя ординатура может полететь к чертям или того хуже. Я лицензию могу потерять, и кому я тогда буду нужен? А ты-то что, блин, теряешь? чакнул мою сторону пальцем. Теперь она блечал. Работу свою терпеть не можешь, семейную жизнь тоже ненавидил. У тебя же ничего нет. Ты сюда приехал как в летний лагерь, мать твою. Друзья, старая подружка, увидишь, что джаг делает ноги. Да и хрен с ним, пусть катятся. Вот скажи, что ты теряешь? завет к ней щик. Нет, ты ответь, стриг. Что тебе терять? Чег потрясал указательным пальцем у самого моего носа. "Зatkнись", завопил я, отшвыривая его руку. Но Чег сжал его в кулак и врезал мне по физиономии сбоку, чего я уж никак не ожидал. "Пада!" я махал руками вслепую, схватил Чега за ворот куртки и улёг за собой на тротуар. Чег рухнул на меня сверху, принялся яростно молотить мне по бокам. Лёжа под ним навзничь, извиваясь, Я тоже наносил удары, замахиваясь, каждый раз бился локтями об асфальт и наконец угодил ему прямо в распухший нос. Чак издал душераздирающий вопль, мы покатились по земле, в слепящем ближнем свете фарт ауроса, сыпались вновь и мутузили друг друга, что есть мочи. Вдруг нас оглушил и словно отбросив друг от друга, выстрел. Под козырьком закусочной, прямо над нами, Стол высокий, громадный мужик в джинсовом комбинезоне с махонатой чуть седой бородой и помповым ружьём нацеленным на супор. Месистые предплечья с сложватойровках, на голову натянута бандана. Не дать нельзя полбанян, заделовшийся байкером. "Эной ну какого хрелена вы затеили драку у моего ресторана?" вопросил он, сидя с задницами на мокром тротуаре. Мы как заворожённые глядели на человека с ружьём и молчали. В ушах у меня ещё звенел выстрел. Будем говорить или как? Я посмотрел на Чака, поднял руки вверх и принялся вставать, что было не так просто, как может показаться. Встав на одно колено, я с влажным хлопком снова грохнулся задом на тротуар. Команды вставать не было, предупредил мужик. Ружьём не опустил, И это обстоятельство весьма меня смутило, сэр, начал я. Простите за беспокойство. У нас тут вышла небольшая размовка. Он повернулся ко мне, а вместе с ним повернулось ружьё и нацелилось прямо на меня. Стрелять он, по всей видимости, не собирался, однако бывать под дулом ружья мне ещё не приходилось, поэтому внутри у меня всё похолодело. Я беспомощно огляделся, но не увидел ни единого прохожего. Только полный придурок мог выйти погулять в такой ливень. Небольшая размовка. Передразнил меня мужик: "Уж не знаю, откуда вы припёрлись, но точно не тутошни". Не тутошни. Ну и откуда? Вы не могли бы опустить ружьё, попросил я. "Ружья у меня нет, а есть Винчестер двенадцатого калибра со стволом 24 дюйма, и бьёт, скажу я вам, без промаха". Не могли бы вы отвезти его в сторону? Вы мне не ответили. Мужик передёрнул затвор, ружьё опасно щёлкнуло. Из Нью-Йорка, сказал я с Манхэттена. А вот это ты зря, пробормотал Чак еле слышно. Ты что-то сказал? переспросил человек с ружьём, который теперь смотрел на Чака. Нет, сэр. По баньян разглядывал меня и Чака, да так внимательно, что нас промокших затрясло. Значит, вы сопляки из города, думаете, что можно вот так запросто явиться в деревню и вытворять такое приличное заведение? Нет, сэр, ответил чак. Мы не хотели, правда, не хотели. И если только позволите нам подняться, мы тут же уберёмся отсюда, и вы никогда нас больше не увидите. От хода зубы чака принялись выбивать чечётку. Некоторое время мужчина изучал нас задумчиво. Сейчас я вернусь обратно в кафе, наконец сказал он. А вы оба посидите-ка здесь маленько и поразмыслите над своим поведением. Буду следить за вами из окна. Если хоть один надумает уйти прежде, чем я разрешу, получит полную порку дроби. Вопросы есть? Мы поглядели на него недоверчиво. Это что, наказание? поинтересовался Чак. Точно так. Полбанен спокойненько повесил винчестер на плечо. Научитесь вести себя прилично там, где другие работают. С этими словами он вернулся в закусочную, сел на табурет за стойкой и Хмуро поглядывал на нас в окно. Поверить не могу, возмутился я. Какой-то деревенщина вздумал нас воспитывать? Хухман. Встанешь первым, спросил Чак, только после тебя. Ни один из нас не двинулся с места. Вдвоём испугаться одного, конечно, унизительно, но пригвождённые страхом к тротуару, даже сейчас, когда полбанян уже не стоял перед нами, могли ли мы вообще считаться мужчинами? Тебе как-то неуютно, по-моему, я поэтому спросил. Съезвилчак: "Дерёшься ты, между прочим, как девчонка, а ты, как немощный старик", усмехнулся чак, зная, какой дерёмовый ты боец, давно боже намылил тебе шею. Дождь лил стал по-прежнему, но уши привыкли к его шуму, как глаза привыкают к темноте. Дождь звучал теперь фоном, и можно было не орать, а говорить спокойно. "Чек, извини", сказал я мягко. "Ладно уж, он потёрнулся. Девид сказал, что дрёшься ты, как старикашка". "Дыня, да правда. Ты действительно многое поставил на карту, а я как-то об этом не думал. Мне-то и в самом деле терять нечего". Эй, ты же знаешь, что я это говорил не всерьёз. Да нет, ты прав. Я отклонился назад, опёрся на локти, вытянул ноги перед собой и запрокинув голову, поймал ртом несколько капель. Перед тем, как мы приехали сюда, я и правда был на самом дне. Сил тебя в порядке. Чак принял такую же позу. Просто ты впал в депрессию. Со всеми случается. Ладно, в любом случае прости. Забудь. В конце-то концов, я ведь сам всё это выдумал, знал во что ввязываюсь в основном. Точно, это же ты выдумал, сукин сын. Я и забыл, ты во всём виноват, а я-то извинялся. Мы полежали ещё на тротуаре, и наконец я рассмеялся вопреки всему, рассмеялся нелепости этой истории. Чак повернулся ко мне с улыбкой: "Прости, что врезал тебе". Видимо, после того, как сам дважды огрёб. Просто необходимо было кому-то врезать. Ну, если считать сегодня, а грёп ты уже трижды. Сегодня, позвольте с вами не согласиться, сегодня перевес был явно на моей стороне. Явно, не на твоей, крутыш. Да я надрал твою жалкую задницу. Нет уж, извините. Это твою задницу надрали. Я знаю точно, поскольку при съём присутствовал, говнюк. Мудак. Две закусоч натворилось. На крыльце показался пол-баньян, уже без винчестера. Мы непроизвольно вжали головы в плечи. Супственит, позвал он. Что? Минестрона. Желаете? Шутите? оторопел Чак. С обедом никогда не шучу. И мужик вернулся закусочно. Мы поднялись на ноги, в ботинках у меня бурлили реки. Что думаешь, спросил я. Суп был бы очень, кстати. Чак дрожал. Угощаешь? Я пожал плечами. Идём.